все вооружённые люди грабят и обижают кого хотят. От них можно откупиться, они охотно берут серебро. Но у нас нет серебра. Духи не милостивы к нам. Мы страдаем от болезней и урожая, увидите, мистер Фром. Природа сделала всё, чтобы облегчить здесь жизнь человека на трудности с каждым днём растут умирает каждый пятый из родившихся брату Акаома можно верить на слова духи ягана расположены к нему посетив другие земли он вернулся домой и многие из тех кто посещает чужие земли возвращается домой Боюсь, да, это правильно. Это правда. Вы знаете, на днях десяти выпускникам колледжа в Куала предложили продолжить образование в Австралии. Двое их не пустили родители, говоря, глупо детей учить за границей, становятся надменными и презирают свой народ и его обычаи. Люди связывают с теми, кто возвращается домой, надежда на более достойную жизнь. Но есть ли основания надежды. Что можно изменить в судьбах островитян, если правящая партия, представляющая немногочисленных собственников, подкармливается из-за рубежа. Единственный банк в Куале иностранный. Берёт высокий процент и препятствует экономическому развитию под маской помощи. Ну, если бы у оппозиции была конкретная программа, можно было бы привлечь общественное с честным мнением. С честным мнением у нас признаётся правительственный клан и прихлебатели вокруг него. Здесь возможен коммунизм. Не знаю. Но коммунизм, как и повсюду, здесь называется всё то, что не хочет принять в подавление народа. Какие муки я вынес. народ в борьбе призывая не считаю своей беды не считаю за его беды я растворился бесследно стихи чьи это стихи это это стихи и готеары из племени вачачи народ который не помнит своих героев под угрозой смерти я дал себе слово написать книгу об этом человеке я ведь тоже вачача свети. Последний звочатя. Почитай, брат, ищу стихи. Солнце же светилось над моим домом, а меня в доме нет. Мать зовет меня по имени, а меня в доме нету. Отец молится обо мне дух океана, а меня все нету. Братья меня уже забыли и сестры не помнят. Звезду от звезды отличить так же трудно, как слезы, тоски и горе. От слез печаль. Облама! Белогубые оцепили поселок! Черномазая сволочь! Осторожней! Обезьяна! А-а-а! Как вы смеете? Как смеете? Я в стиске писатель Фром, вот специальное разрешение правительственной канцелярии. Так где соблюдать? Твоё счастье, что имя с тобой летел до Куала и загадал на тебя. Пошли, ребята, оставьте этих недоумков. Что пропало? всё наше имущество предъявлять претензии белогому бессмысленно надо возвращаться как отдохнули после путешествия мистер фром вы очень по беспокоить мне суждёт машина его превосходительство желает видеть вас Я... А, -а, а, мистер Фром, ну ну-ну-ну-ну, идите, идите, идите сюда, не не стесняйтесь. то место, где человек проявляется наиболее и полно. Просите, я... а -а -а. -что, что, вас смущает присутствие Уи? я не придерживаюсь ни правил, ни привычек. Любая নিপ্ৰিছ препятствует наслаждению, говорил Гёте. Я я с ним согласен. Ой, я выеду под дождь. А снежись. А, ну под дождь не хочу. Ну-ну-ну. От современных дождей бывает выпадают волосы, бывает и хуже. <свят> На пекине врозь испытаны ядерные заряды, комбинированные кассетные сложные программы. Выпьем, мистер Шоу. Честно скажу, события принимают скверный оборот. А ты на это часть мировой системы, к тому же нищий никто, не заинтересован в том, чтобы мы экономически окрепли. Меня ругают за диктатуру, но если бы я позволил создать систему хилой говорильни, сиречь демократии, вместо зоба неприхотливого такибая, налогоплательщикам пришлось бы набивать карманы сотням своих так называемых избранников. Ваше превосходительство. Вас желает видеть мистер Селман. Что происходит? Можете мне объяснить? Забастовки, партизаны. Обезьяна превратилась в человека и сразу же заявила о своих претензиях. Школьники расшалились, господин учитель. Ха-ха. Ничего не происходит. Да и что может произойти? Всё, что могло, совершилось 20 миллионов лет назад. Адмирал, положение осложняется. Вы можете допустить ошибку, если промедлите с решительными действиями теперь. Я полагаю, мне следует откланя. Задержитесь, мистер Хром, мы не закончили беседу. 17 забастовщиков в компании Мурелла фассад бежали на остров Лококо. Микельфенки раздобыли оружие. Самое главное не позволить этим бунтовщикам использовать стихии в своих целях. Нам известно, кто может стать во главе. Ну, примерно. Вот список жителей Квали, которых необходимо изолировать в первую очередь. Кое кто из них уже готовится перебраться на Вококол? Э, это нет, это невозможно. Неприятностями не обоберёшься. Эффект незначительный их. Я, как вы немедленно перекрыть пролив. Надеюсь, мистер Салмон будет удружены. Смотрите, адмирал, не просчитайтесь. Приятной беседы. Я покидаю вас, господа. Позвольте, можно. меня скоро прикончат. Ха, чужие или свои задушат в клазете, отырают, устроят автомобильное кресто. Не думайте, что я покорно подниму лапки. Я буду огрызаться до последнего и немал негодяю их потащу за собой. Я засраный игрок ромы. Поверьте, приятно осознавать, что я могу снимать крупные ставки тогда, как моя собственная и всё лишь моя дерьмовая жизнь, в которой время уже ничего не прибавляет. Ваше превосходство самая крупная ставка. Не судьба индивида, а судьба планеты. Кто клянется судьбой планеты, думает о общности, судьбе Ну, а если человеку безразлична уже собственная судьба, разве станет он беспокоиться о судьбе планеты? Вы, вижу, хотите возразить, хотите воскликнуть, это очень опасно. Ваш козлиный бред продиктован страхом за самого себя. Но ведь вы при этом допускаете, чтобы кровь лилась где-нибудь в Сальвадоре или в Ливане. Не юлите, черт вас дери. Вы допускаете, чтобы горели все, кроме вас? Я устал. Идите. Машина вас ждет, мистер Фром. Благодарю. Я хотел бы пройтись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уехать. Уехать. Прочь из этих проклятых мест. Не знаю, где конкретно сяду и чем займусь, но никакой политикой этой не заниматься не буду. Хватит с меня довольно. Пусть делают, что хотят. Я уезжаю. Конец всем химерам. Бежал. Бежал. Хоть семь пальмовых роща попал в рассадник скорпионов. А, приятель. Рад видеть вас, Фром. Где-то вы пропадали, мистер Матвич. А, а, я напрел на останки древнейшего и живших на земле людей. Важене, если вам посчастливилось напасть на золотую рыбу... На вакокко, старина, на вакокко. Вот как? А не выпить ли нам, дружище? Право я. Ну, вы не гостеприимный, мистер Фром. Дружище, я вам скажу такое. Отчего вы просто выпучите глаза. Например? Например, о том, что повесился маэстро Дутеншизер. А стало быть, его очаровательная супруга стала вдовой... и не без удовольствия принимает сочувствие высокопоставленных особ местного общества. Дотеншизер шизанулся перед тем, как покончить с собой. Распускал слухи, что его хотят убить. Жаль старикам, хоть он и был невероятным о себе мнением. Говорят, в его бумагах обнаружен дневник. Умерший считал себя великим. Дотеншизера нет. Око-Ома возглавляет банды повстанцев. Что? Око-Ома? Да, да, да! Это очень опасно. Око-Ома вождь повстанцев, а его сестра Луия, наложница Такибая. Парадокс. Вот оно что. Впрочем, дни Такибая сочтены. Плевая стычка с мятежниками обнажила гниль и никчемность режима. полицейского полковника Атангу объявят преемником диктатора. Весь ужас положения в том, что мы вынуждены ставить на подлецов, чтобы удержать штаны. Атанга неудачный выбор. А я что говорю? Но кто переубедит Целмана? Все ясно. Вот, оказывается, каков археолог. Здесь раскладывается старый пасьянс. Сэлман обещает о танке финансовую помощь и новые контингенты наемников. Следующим его ходом будет обещание крови наших солдат, которые внушат, что они в Атанаиде отстаивают дело мира и свободы, пресекая терроры козни Москвы. Но кого мы защищаем? Мы защищаем проказу, чахотку, нищету. Защищаем то, что нужно банде. Советую вам тоже быть осторожнее. Близость к такибае сейчас опасна. Ну, доброй ночи. Перед сном проверьте, хорошо ли запираются замки. Доброй ночи. Да, надо честно сказать тебе правду. Да, я всегда существовал безбедно. Я был в привилегированном положении, но чего я добился? Всю жизнь я избивался, отрекаясь от своих убеждений, едва они создавали мне неудобство. Так было, когда я жил в Австрии. Я даже ощущал себя социал-демократом. Однажды издатель пригрозил разорвать контракт, и я отступил. Сейчас я служу ничтожеством и боюсь всех и каждого. А тамгу шелпот наёмников. У меня были свои интересы, даже гигантные, раскупавшиеся на расхват книги, но своего особого мира я так и не создал. потому что не служил мечте о новом человеке. А вот Око гома не продавая себя каждому, кто предлагал хорошую цену, бросил на карту самого себя и тот чи стал национальным героем. Теперь я понимаю, почему в глубине души я не так люблю его. Око гома. Он более сильный. и порядочный человек, я же ли я правитник по профессии. И акамут он в гларах, а я среди подданных и отребя всё. Всё-всё-всё завтра я потребую, чтобы меня выпустили отсюда. Ваше превосходительство, я